История, которую я собираюсь поведать, — сказал старейшина, — начинается, когда Джейн и Уильям были женаты 7 лет. У Джейн Гандикап достиг одиннадцати, у мужа ее 12, а маленький брейт Вардон только что отметил шестой день рождения. После тех страшных времен, когда охмуренная чарами родни Джейн сняла студию в «Артистическом квартале», Бросила гольф и, в сущности, училась играть на укулеле. После этих времен она всячески стремилась быть идеальной матерью. Чтобы предоставить сыну самое лучшее, она пригласила Энестезию, младшую сестру Уильяма, поскольку та достигла полуфинала в открытом чемпионате и, в отличие от многих игроков, обладала педагогическим талантом. В тот вечер, с которого начинается рассказ, Джейн и Энестезия сидели в гостиной. Они пили чай, и теперь гостья, при помощи ложечки сахара и крошек от печенья, показывала, как выбралась из зарослей по пути к пятой лунке. — Ты просто чудо! — воскликнула Джейн. — Как это важно для Брейда! Завтра ты будешь с ним заниматься? — Буду, но утром сказала гостья. Днем я должна поехать в город встретиться с одним человеком. Взору я стал таким мечтательным и туманным, что Джейн заволновалась. Как мы знаем, ее влекло к романтике. — Кто он? — спросила она. — Один знакомый. И она вздохнула так, что Джейн не смогла сдержаться. — Ты его любишь? — Ужасно! — прошептала Энестезия. — А он? — Не знаю. Может быть. — Как его зовут? — Роднис Элвин. «Что?» «Да, конечно, он пишет всякую чушь», — сказала гостья, «но он такой замечательный». Джейн лишилась дарович Она знала, что невестка может забросить мяч в соседнее графство, но что-то в ней было хрупкое, что-то беспомощное. Девушек типа «Розовый лепесток» хорошим мужчинам хочется защитить, а плохим погубить. Помнив, что Родни едва не погубил ее, пять футов 7 дюймов, которая, если бы не любовь к животным, убила бы одним ударом быка, ей стало страшно. — Его действительно любишь? Он мне дороже медали, — ответила невестка. Джейн поняла, что говорить не о чем. Но надо что-то делать. Что же? Рассказать про свой позор это могло бы помочь, но она не смела. И вдруг сама судьба указала ей путь два раза в неделю она ходила в местное кино название переплавленный в горнилии могло прикрывать повесть о чем нибудь таком техническом но с первых же кадров джейн подалась вперед не сунув в рот леденец выйдя из кино она весьма туманно помнила содержание кроме одной сцены глория гуч приходит во тьме домой к распутнику и умоляет пощадить ее сестру, попавшую в его тенета. Теперь все было ясно. Она идет к родне и заклинает памятью их любви пощадить анестезию. Это не так легко. У Глории муж ученый вечно сидит в библиотеке, а Уильям играет с ней в гольф и утром, и вечером. Однако судьба не подвела. Вскоре за завтраком он сказал, что должен съездить в город. Поедем вместе, а? Я не могу. А что, закусим где-нибудь? Нет, мне надо потренироваться. Ладно, постараюсь успеть к вечернему раунду. С угрызениями она поцеловала его еще нежнее, чем обычно, и махала, пока он не исчез из вида. Потом кинулась в дом, прыгнула к телефону, и, попав на бойную фабрику Маркса и Мориса. В приют для бездомных кошек, а также к Оксу-Оксу и Пэдбери, галантерея соединилась, наконец, с Родни Спелвином. — Родни, — сказала она, боясь услышать, — какой вам номер? — Родни — это вы? — Да, — кто говорит? — Миссис Беттс, вы не можете прийти в Алькасар примерно к часу. — Могу ли я? — воскликнул он. — Еще бы! — Значит, в час, — повторила она. Ей стало легче. Если простой разговор вызывает такие чувства, будет нетрудно с ним управиться. «В час!» — со значением сказал он. Джейн повесила трубку и пошла примерять шляпы.